Глава 25. Несколько секунд свободного падения, и Эвриола почувствовала под собой мягкую кровать. Несмотря на то, что день прошел совершенно не так, как она ожидала, и неприятности сыпались одна за другой, девушка сохранила способность радоваться даже мелочам. А тут была не просто мелочь, а просторная мягкая кровать и красивая обстановка вокруг. Поднявшись и пересев в кресло, которое не уступало по комфорту кровати, Она смело взглянула в глаза молчаливо взиравшему на нее жгучему брюнету. Щедина покрывала лицо мужчины, выделяя и без того резкие черты лица. Прямой широкий нос, высокие скулы, квадратный подбородок — все это неожиданно контрастировало с четко очерченными мягкими на вид губами. Достаточно было одного взгляда на его бугрящиеся мускулами тела и хмурый взгляд, темно-карий глаз, из-под широких красиво изгибающихся бровей, чтобы угадать в нем человека, привыкшего быть беспощадным с врагами. «Я Терренс. А как твое имя?» У Хангера был приятный глубокий голос. «Эвриола», — стараясь казаться спокойной, ответила пленница, старательно борясь с зевотой. Усталость брала свое, и она держалась лишь каким-то чудом на волнении от последних событий. «Эвриола». «Вижу, что попасть к нам на военную базу было для тебя нелегко». Блондин наклонился вперед и посмотрел в глаза девушки прямым, мягким взглядом, стараясь вызвать ее доверие. «Давай мы не будем устраивать тут никаких пыток, а я просто закажу тебе в номер еду, мы посидим, поужинаем, как два старых приятеля, и ты сама мне все расскажешь». «Я ничего и не собиралась скрывать. Да вот беда!» Беспокойно крутилась мысль в голове девушки. «Что я буду делать потом?» когда ты мне стопроцентно не поверишь. Ну же, решайся. Обещаю ничего в еду не добавлять. Поспешили заверить девушку, видя, что она медлит с ответом. Хорошо. Только сначала я задам несколько вопросов тебе. Решила потянуть время пленница. Эвриола, я знал, что ты адекватная шпионка и мне не придется прибегать к силе. Получив кривую улыбку в ответ, мужчина списал это на то, что... Деларийка все еще в шоке от того, что ее поймали, и быстро сделал заказ, написав сообщение. Его принесли почти мгновенно, и уже через пару минут, измученная многочасовым блужданием по пещерам землянка, имела возможность продегустировать местную кухню. Она оказалась такой изысканной и вкусной, что стоило ей попробовать первые порции, как она тут же забыла обо всем на свете. Вриола, так что тебя интересует?» – напомнила о договоре Терренс. лениво макая в соус, свернутую с какими-то травами сырую рыбу не очень аппетитного фиалкового цвета. Мне непонятно, куда смотрят делорийцы. Девушка решила, что лучше всего спросить то, что просто напрашивалось, и что вряд ли интересовало бы шпионку. Что вам тут удалось так круто развернуться? Насколько я знаю, вооруженные силы Организации Объединенных Планет хангерам прохода не дают, и вы скитаетесь по вселенной, не имея возможности «Нигде осесть надолго». «А ты разве знаешь только эту официальную версию?» В голосе мужчины послышались нотки удивления. «Да», — абсолютно честно ответила девушка. «Как хорошо она контролирует себя. Никак не могу понять, куда движутся ее глаза, когда она врет. С большинством шпионов я бы уже давно к базовую последовательность движения глаз. Хм... А задача-то перестает быть такой скучной, как мне казалось сначала». Обрадовался Хангер. и решил задать вопрос, на который она точно будет придумывать ответ. И тут-то он увидит, куда она посмотрит, когда будет сочинять. «Эвриола, я вижу перед собой достойного противника, и мне было бы интересно услышать от тебя предположение о том, как нам удалось так хорошо устроиться на этой планете». «Откуда же мне знать?» – пожала плечами допрашиваемая. «Может быть, кому-то из ваших удалось внедриться в службу безопасности Делории, и он тщательно заметает все следы? Доброжелательная улыбка сползла с лица мужчины, он вскочил с места и схватил девушку за плечи и пригвоздил ее синим взглядом к спинке кресла. «Только не говори, что ты сейчас совершенно случайно это предположила. Вы знали!» «Честное слово! Я просто сказала первое, что пришло мне в голову!» Калибровка сигналов, посылаемых телом девушки, говорила, что она не врет, но поверить в это Терренсу было очень сложно. Ему вообще было странно неловко вот так близко смотреть на эту, выглядевшую совершенно невинно красивую деларику. Его мужская суть остро реагировала на ее близкое присутствие, и он едва сдерживался, чтобы не перейти к более близкому общению с ней. Мысленно отругав себя, он вернулся обратно на свое место и, вернув себе хладнокровие, по крайней мере, внешне принялся рассказывать. «Да, похоже, что, тыкнув пальцем в небо, ты случайно попала». В течение ужина, отвечая на сыпавшиеся многочисленные вопросы, мужчина рассказал собственную версию истории его народа, отличную от той, которую распространяли по галактике ООПшники. Единственное, в чем было совпадение, так это в наличии у короля и королевы хангеров четырех принцев, обладавших небывалой по силе и свойства магии. Вместо беспощадных и жестоких воинов перед мысленным взором девушки нарисовалась картина отчаянно борющихся за свое право на достойную жизнь инопланетян. У них было все, но внезапно, вследствие природного катаклизма, они потеряли свою родную планету и вместе с ней изначальное могущество. Когда же дошел черед до того, чтобы землянка ответила на вопросы, Эвриола решила уснуть. «Вы не могли бы на несколько минут оставить меня одну, потому что мне совершенно необходимо принять душ». «Поймите, для девушки это очень важно», — смотря взглядом робкой пташки, попросила она. «Хорошо, я подожду за дверью», — сдался мужчина, рассудив про себя, что если он сейчас откажет, то перечеркнет весь образ добрых и гостеприимных хангеров, которые он тут изо всех сил старался создать. «В шкафу есть новые вещи для постояльцев. Вы можете использовать все, что пожелаете». Когда он вернулся, то постучал, но никто ему не ответил. Испугавшись, что шпионка сбежала, воспользовавшись какими-то неизвестными до сих пор магическими способностями, он вбежал в комнату и обнаружил вымывшуюся и переодетую во все чистое мирно спящую посередине кровати. Терренс грубо выругался, но будить не решился. Поставив маячок, который оповестит о пробуждении коварной красавицы, он удалился.